Глава 11. Советы. Карета тронулась с места и покатела прочь, плавно покачиваясь на рессорах. Я откинулась на обитое коже сиденье, посмотрела в окно на удаляющийся особняк. эшвард холл несмотря на окутывающий его мягкий солнечный свет, все равно казался серым призраком, печальным памятником былому величию. Напротив нас с Сенни устроился мистер Уэллс со своим секретарем. Служанка с испугом и любопытством смотрела то на поверенного, то на его помощника, явно не привыкшая к путешествиям в подобной компании. Молчание, повисшее в карете после бурных событий в поместье, было несколько напряженным: Я смотрела на проплывающие мимо пейзажи. Запущенные поля, редкие перелески, покосившиеся изгороди. Все это было моим, моей головной болью. Я перевела взгляд на мистера Освальда. Этот человек, несмотря на некоторую холодность и сдержанность, оказался единственным, кто прислушался ко мне. Он действовал строго по букве закона, но в его поступках я увидела нечто большее, чем просто исполнение долга – справедливость. Он мог проигнорировать мои отчаянные слова, списав все на горе и шок юной наследницы, но не сделал этого. И я, взвесив все еще раз, решила довериться ему полностью. «Мистер Уэллс». Тихо начала я, и все пассажиры мигом обратили свои взоры на меня. «Могу я попросить у вас еще парочку советов?» Мужчина кивнул. «Я слушаю вас, леди Айрис». Я помедлила секунду, собираясь с мыслями, а затем достала из кармана своего платья массивный золотой перстень. Свет, пробивавшийся сквозь окно кареты, заставил рубин в центре вспыхнуть глубоким тёмно-алым огнём. Я протянула его поверенному на раскрытой ладони. «Это единственная ценная вещь, оставшаяся у меня от папы. Боюсь, что в Торнтоне меня неопытную девушку могут легко обмануть. Какова его истинная цена? И как лучше с ним поступить? Продать или истинные варианты?» Поверенный не спешил брать кольцо. Он, поправив очки, наклонился и долго придирчиво его рассматривал. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах появился блеск профессионального интереса. «Позвольте...» спросил, приподняв брови. «Да, конечно», — кивнула я. Мужчина взял перстень в руки и повертел перед носом, изучая гравировку. «Хм, работа искусная, золото высшей пробы. А это берманский рубин, голубиная кровь. Весьма редкий и дорогой камушек. Кольцо вашего отца — вещь немалой ценности». Нотариус вернул украшение и добавил. «Отвечая на ваш вопрос, леди Айрис, скажу так. Не спешите с ним расставаться». Я замерла едва дыша, ожидая продолжения. Несмотря на то, что это вовсе не родовой перстень Эшвартов. Я видел фамильное кольцо на руке вашего отца, когда тот еще был здоров, и там был черный камень, никак не рубин. И странно, что его не оказалось на руке почившего. Я тут же подумала на Дорену, которая могла спокойно снять перстень с пальца больного и сделать с ним все, что ей заблагорассудится. Но обыск уже провели и ничего не нашли, ни лекарств, ни мужских колец. «Его стоимость значительно превышает сумму, нужную вам для выплаты содержания леди Дорене». Юрист откинулся на спинку сиденья, сложив руки на набалдашнике трости. «Спеша продать кольцо, вы точно потеряете в цене. И раз вы просите моего совета, я его вам дам. Мой кузен Джонатан Уэллс держит меняльную лавку в Торнтоне. Человек честный, возможно, даже слишком для своей профессии. Я предлагаю вам заложить перстень у него». Вы получите на руки весьма внушительную сумму, вероятно, около 20 золотых монет. И, что самое главное, у вас будет целый год, чтобы выкупить его обратно, когда ваши дела наладятся. Подобный шаг будет для вас самым разумным». «Спасибо, мистер Уэллс, я так и поступлю». Благодарно улыбнувшись, ответила я и перешла к следующему вопросу, не менее важному. Еще одно, мистер Уэллс, когда вы проводили обыск...» «Мы все видели комнату леди Дореной, буквально утопающую в роскоши. Десятки платьев из бархата и шелка, дорогая мебель, безделушки из слоновой кости. Скажите, кому по закону все это принадлежит? Она имеет право забрать эти вещи с собой?» Мистер Уэллс на мгновение задумался. «Вопрос тонкий, но закон на вашей стороне, леди Айрис. все, что было куплено в браке, принадлежит мужу, а после его смерти — наследнику, то есть вам». «Замужняя женщина не может иметь собственности отдельно от супруга». Он сделал паузу. «Леди Дарена может забрать только то, что принесла в брак как преданное, если она способна это доказать. Все остальное ваше по праву». Это была просто прекрасная новость. Я не собиралась отбирать удары на ее платье из вместе, но дорогая мебель и украшения могли стать активом. Их можно продать, чтобы получить так необходимые сейчас монеты». Карета тем временем выехала на оживленный тракт. Мимо нас проезжали повозки фермеров, спешащих на рынок, скакали верховые. Мир за пределами поместья продолжал жить своей жизнью. «Леди Айрис». Голос поверенного стал еще серьезнее, хотя, казалось бы, куда больше. «Я ведь не вчера родился. Знаю человеческую природу не понаслышке, и, если позволите, хочу вас предупредить». Я кивнула, давая понять, что внимательно его слушаю. «Будьте уверены, Сэмюэл», — посмотрел он на своего секретаря, — «никому ничего не скажет, как и ваша служанка», — и приподнял кустистые брови. Энни полностью на моей стороне», — поспешила уверить его я. «Замечательно. Так вот, леди Дарена Эшвард всегда казалась мне несколько... хм... своеобразной особой», — подобрал он нейтральное определение. И сейчас она из-за того, что ей не досталось ни клочка земли и зла на супруга, и унижена. Вы выставили ее из дома и инициировали расследование. Такие женщины, как она, не способны на понимание. И уж тем более на прощение. Леди Дарена загнана в угол и способна на все. Возвращаться в поместье вдвоем это чистое безумие. Энни, услышав это, испуганно втянула голову в плечи. Я и сама чувствовала, как по спине пробежал холодок. Он был прав. Моя смелость хороша в словесных баталиях, но против мадам Жюли и Гаретты она бессильна. «Что же мне делать?» – вздохнула я. «Вам нужен защитник. Ваш Пекун приедет через пару дней, если ничего не задержит его в пути. А пока его нет, наймите себе охранников. Знаю, это не дешевое удовольствие, но тогда хотя бы одного, способного без раздумий, заколоть кого угодно, если этот кто-то вздумает причинить вред нанимателю». Я видела в его глазах сочувствие и понимала, что у него уже есть кто-то на примете. «Заключите договор с сэром Маркусом Блэквудом. Он бывший капитан Королевской гвардии, ветеран Северных войн. У него довольно непростая судьба, но я ручаюсь за него. Маркус — человек чести. Он из тех, кто не задает лишних вопросов и верен тому, кому служит. Я дам вам его адрес, наймите его, не торгуйтесь. Он стоит каждого медика, что вы ему заплатите». Старый вояка! Звучало обнадеживающе. Не знаю даже, как вас благодарить, покачала головой я. Я помогаю вам в память о вашем отце. Лорд Эшвард в юности кое в чем мне помог, совершенно безвозмездно. Считайте, что я просто вернул ему долг. Спасибо! прошептала я непонятно почему, растрогавшись, будто это вовсе не мои чувства, а то, чье тело я заняла. Вскоре карета въехала в Торнтон. После тишины и запустения Эшвардхола город оглушил нас. Шум сотен голосов, грохот колес по брусчатке, крики торговцев, лай собак, запах дыма, печёного хлеба и конского навоза. Все это обрушилось на нас разом. Я посмотрела в окно на яркие вывески, пёструю толпу, спешащую куда-то. Это был отличный от Эшвардхола мир. Мир полный жизни, движения и возможностей. Энни деловито поправила чепец на своей голове. Я уже знала, что их носят только простолюдинки». Он являлся неким маркером их социального статуса. Даже жены богатых купцов были обязаны цеплять на голову эту несуразность. Правда, их чепцы шили из хорошей ткани и могли быть разных цветов. Карета остановилась перед некозистым двухэтажным зданием. На первом этаже была лавка, на втором, скорее всего, жилые комнаты хозяев. Пройдемте, сказал мистер Уэллс, выходя первым. «Сначала уладим наши дела». Мы проследовали за ним. Поверенный привез нас в меняльную лавку своего брата. Джонатан оказался полной противоположностью Освальда. Невысокий, дородный, с добродушным лицом и хитрым прищуром. Однако, когда дело коснулось персня, его глаза стали серьезными и внимательными. «Стоимость персня я оцениваю примерно в 800 серебряных крон. Редкий камень, отличная работа, но под залог я могу дать вам лишь 500. Процент 10 в год». Срок выкупа равен 12 месяцам. Если не выкупите, перстень останется у меня». Сделка прошла быстро. Джонатан составил подробный договор залога, который мы подписали. Один экземпляр остался у меня. Я вышла из лавки, чувствуя приятную тяжесть кошеля в кармане платья. Я уже более-менее ориентировалась в местной денежной системе, буквально допросив Энни. После ее рассказа получилась вот такая картина. «Главная монета – золотая крона». Одна золотая крона равна 20 серебряным кронам, а одна серебряная – это 12 медных пени. На медяшку можно было купить буханку или кружку эля. Это деньги простого люда. На одну золотую взять корову или два мешка зерна. Выходило, что пять сотен серебряных – это 25 золотых. Огромные деньги, равные стаду в 25 коров или зарплате 10 работников почти на год. 100 серебряных для Дорены – это 5 золотых в месяц. Немаленькое, я бы сказала, содержание, но тут уже ничего не поделаешь. И долг Колфилду в 5000 золотых. Я даже представить не могла такую сумму. Астрономическая. Прежде чем попрощаться, мистер Уэллс вручил мне бумажку с аккуратно написанным адресом. «Вот адрес, где сейчас проживает сэр Маркус Блэквуд. Скажите, что вы от меня». Я крепко сжала листок в руке. «Мистер Уэллс, спасибо. Дайте мне время, и я непременно вас отблагодарю». «Подарки я люблю» по-доброму улыбнулся поверенный. «Но, повторюсь, я должен вашему отцу, и мне вовсе не в тягость вам помочь. Всего вам доброго и успехов!» Вежливо поклонился он мне. «А вообще, лучшей благодарностью будет, если вы приведете дела Эшвардхола в порядок, леди Айрис. Ваш отец был хорошим человеком, не позвольте его наследию погибнуть». Мы тепло попрощались и разошлись в разные стороны. Я крепко прижимала руку к карману с кошельком, А Инни шла рядом, прикрывая меня от толпы. В таком городе воришки не редкость. В моей голове уже сложился четкий план дальнейших действий. И первая задача — нанять телохранителя.